Сюда нужно еще что-нибудь, пробормотала она, вынуждая себя встретить его взгляд. Нет, на удивление мягко ответил Видал. Вы превосходно выглядите. Он повел ее к выходу. Роган Теннант будет обедать с нами, ему не терпится увидеть вас. Роган Теннант хочет познакомиться со мной? — улыбнулась девушка неосознанно чувственной улыбкой. — Сгорает от любопытства поскорее узнать, почему Гамбета отдал главную роль совершенно неизвестной актрисе. — Вероятно, думает, что я его подведу. — Скорее, что вы украдете у него славу и успех, — засмеялся Видал. Валентина непонимающе взглянула на него. Смех разительно преображал мужчину. Девушка страстно жаждала быть с ним вместе до конца своих дней. От бассейна отеля донеслись обрывки разговоров и веселые голоса. Пересмешник и синяя сойка пролетели над их головами и с шелестом скрылись в зарослях. Она обедает с видалом ракоши и, наконец, познакомиться с Роганом Теннантом, кумиром миллионов зрителей. А вчера она подписала контракт на семь лет с Worldwide Pictures. Невыразимое счастье медленно наполняло девушку, вытесняя боль и тоску. Она не позволит неотвязным мыслям о Видале Ракоше испортить волшебство, происходящего. Кориана еще успеет омрачить ее радость, но сейчас она будет играть, словно находясь перед камерой. Притвориться, что Корианы Ракоши не существует, и Видал свободен. Валентина улыбнулась водителю, открывшему дверь Роллс-Ройса. Быстро же она привыкла к подобному вниманию и роскоши. — Как вам сценарий? — спросил Видал по пути в ресторан. — Я успела просмотреть только эпиграфы и исторический очерк. — Что вы думаете о Шекспире? — осведомился он, внезапно поняв, как много значит для него ее ответ. — Я знаю, почему вы выбрали именно шекспировское описание героини. Он жил в ту эпоху, когда воспоминания о Маргарите Анжуйской еще были свежи. Видал, кивнул. — Он не ошибся. Она действительно умна. Мне пришлось прочесть эту страницу несколько раз, чтобы понять, но потом все стало ясно, особенно когда произнесешь вслух. Я бы тоже хотел услышать. Валентина с сомнением взглянула на Видала, опасаясь, что тот смеется над ней. Но бронзовое от загара лицо было совершенно серьезным, и она с возрастающей уверенностью продолжала рассуждать о Шекспире и исторических событиях. Любопытствующие зеваки с жадностью наблюдали, как красивая пара входит в ресторан. Валентина нашла обстановку неофициальной и приятной. Здесь все могли видеть друг друга, поскольку у столов были расставлены полукруглые банкетки, обитые коричневой кожей. Официант почтительно обратился к видалу по фамилии и провел их к тому столику, за которым сидел белокурый красавец Роган Теннант, задумчиво вертя в руках стакан бурбона со льдом. Заметив их, он немедленно поднялся и протянул руку. — Валентина, это Роган Теннант, которого вы, несомненно, уже много раз видели на экране. «Роган, это Валентина, ваша новая партнерша». Видал с удовлетворением, отметил, каким ошеломленным взглядом окинул Роган девушку и еще долго не сводил с нее глаз. Он знал, что хотел увидеть актер. Яркую, эффектную, с ног сшибательную очередную роману «Де Санта». Он никак не представлял, что столкнется с самим воплощением аристократизма и подлинного стиля. И принесли его обычную смесь водки, синего кюрасо и содовой, и он заказал бутылку «Пайпер хайдстик, пояснив, что Валентина пьет только вино. Ракуша неожиданно улыбнулся, и Роган Теннант обомлел от изумления. Он работал с «Венгром» в трех фильмах, восхищался им и уважал, но не любил. За все это время он впервые видел ракоши в таком хорошем настроении. Валентина получила сценарий и знает, что от нее требуется, продолжал Видал, не обращая внимания на меню. — Когда я слышал от Гамбиты, что вы недовольны, тем, что не будете сниматься в «Короле пиратов»?» Красивое лицо Рогана там омрачилось. «Дело не в «Короле пиратов», а в том, что мне дали вторую роль. Если я буду сниматься в этом фильме, то лишь в главной роли. Но вы будете ведущим исполнителем», — спокойно заверил Видал. «Ничего подобного» пробормотал Роган с видом капризного ребенка. «И все подумают, что я схожу со сцены? Я лучший актер Уорлдуальд и должен получить главную роль». «Но вы ее уже получили», — заверила его Валентина, чем немедленно привлекла внимание обоих мужчин. «Вовсе нет», — покачал головой Роган, Главный герой — «главный герой-король». И пока мне не дадут эту роль, я не буду играть. И погубите свою репутацию. Роган уставился на девушку. Он никогда еще не видел таких поразительных глаз. Актер попытался сосредоточиться на разговоре. Ракоши и Гандетта вознамерились провести его, а этого допустить нельзя. Он звезда первой величины и не собирается сдавать своих позиций. — В этом фильме есть король и королева. Вы играете королеву. Каким образом роль короля может погубить мою репутацию? Да меня просто будут презирать, если я соглашусь изображать какого-то графа. — Вы не понимаете, — терпеливо объяснила Варентина слегка наклоняясь вперед так, что в вырезе платья открылись молочно-белые груди. Король совершенно не важен, он слабак, поэтому название картины — королева-воительница. Именно его жена ведет в бой армию. Слегка наклонив голову набок, девушка рассматривала неприлично красивого актера, пожирателя сердец и неотразимого экранного любовника. Когда молодая дама пыталась соблазнить короля, он изгнал ее из дворца. Роган в ужасе воззрился на Валентину. — Вы хотите сказать, что этот тип был гомиком? Девушка весьма смутно представляла то, что имел в виду Роган, однако покачала головой. — Не думаю, не думаю. Скорее он был святошей, любил книги и науки, не мог постоять даже за себя и вообще не был мужчиной. Порой судьба распоряжается так несправедливо. Ему следовало бы родиться монахом. — Хотите играть роль бесполого монаха? — весело осведомился видал. — Я могу это устроить. — Нет! — взволнованно выкрикнул Роган. — А что это за парень Суффол? — Он, — с легким нетерпением пояснил, видал, — главный герой, воин-любовник. — Чей именно? — Мой! — улыбнулась Валентина. Плоть Рогана поднялась и набухла, на лбу выступили капли пота. «Вы не пытаетесь надуть меня, Ракоши?» Глаза видала, зловеще сузились. «Нет, я предлагаю вам лучшую роль в вашей карьере и даю шанс показать, что вы можете играть по-настоящему. Конечно, если вы откажетесь, другие актеры с радостью ухватятся за это предложение». Роган Теннант перевел взгляд с Видала на Валентину и обратно на Видала. Картина действительно будет иметь успех. Этот фильм, объявил Видал, подзывая официанта, станет знаменитым на все времена. Роган судорожно перевел дыхание. Он всю жизнь свято верил, что все короли герои. Трудно смириться с тем, что роль простого графа может быть главной. Но если он настоит на том, чтобы играть короля, и окажется в дураках, этот король, он в самом деле был таким ничтожеством? Ужасным, заверила Валентина. Улыбка видала, стала еще шире, и Роган криво ухмыльнувшись, кивнул. — Ладно, считайте, я за. На столе появились бифштексы с гарниром из грибов и брокколи и бутылка шампанского. — Так о чем идет речь? — осведомился Роган, накалывая вилкой гриб. — Англия. — Пятнадцатый век, — коротко ответил Видал. — Война рос. «Звучит очень мило», — кивнул Роган, удивляясь, с какой радости Ракоши вдруг вдохновился войной цветов.